Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафи, Москва, Ленинградский проспект, 8 сентября, воскресенье, 09.35. Лас-Вегасы сумели вычислить куколку по излучению магической энергии, сообщил вошедший в кабинет Артега. На территории американского посольства нет других артефактов. Лас-Вегасы, пара личных аналитиков комиссара Темного двора, славились умением отыскать любую иголку в любом стоге сена. Она сильно фонит, поинтересовался Сантьяго. «Прилично. Доминго считает, что куколка проснется в ближайшее время». «Замечательно». Комиссар перевел взгляд на посетителя, занимающего удобное кресло напротив письменного стола. «Видите, Лабрек, все складывается просто великолепно». «Но мне все равно не хотелось, чтобы куколка проснулась в посольстве», — протянул тот. «Поймите меня правильно, комиссар. Служба утилизации. И еще коньяк. Хм, «Если вы настаиваете». Лабрик Хамзи был шасом и мог оценить качество божественного напитка, наливаемого Сантьягой из старинной бутылки. А еще Лабрик считался одним из самых опытных сотрудников службы утилизации. Структуры, отвечающие за сохранение режима секретности тайного города. «Клянусь печенью спящего. Комиссар, вы умеете подобрать нужный фонд для любой беседы?» Хамзи вдохнул аромат коньяка. «Почему вы не хотите изъять куколку прямо сейчас?» «Обстоятельства, Лабрек. обстоятельства», — несколько туманно поведал Сантьяго. «Согласитесь, американцы уже довольно глубоко влезли в наши дела, и придется придумывать очень серьезное объяснение. В данном контексте активизации куколки не должна добавить хлопот». «Это так», — кивнул Шас. «Но речь идет о запрещенном артефакте». — Хочу напомнить, — прозрачно улыбнулся комиссар, — что официальный темный двор даже не подозревает о происходящем, а наша беседа не более чем дружеский разговор. Служба утилизации могла узнать об активизации пас-фактум, но я сознательно пригласил вас и заранее ввел в курс дел, чтобы дать возможность как можно лучше подготовиться к обработке наших заокеанских гостей. Я не хочу лепить легенду в торопях. Все должно быть продумано и аккуратно. — Еще коньяк? Чуть — Чуть-чуть. Ханчи с удовольствием проследил за путешествием янтарной жидкости из бутылки в бокал, сделал маленький глоток и широко улыбнулся. — Уверен, комиссар, что у вас есть серьезные основания для нарушения кодекса. — Самые серьезные, — подтвердил Нав. — И если это дело всплывет, вы можете рассчитывать на полную поддержку Темного двора. — Тогда о чем говорить? — Лабрек положил на стол блокнот и достал авторучку. — Давайте перейдем к делу. Ловкость комиссара была общеизвестна, и Шас прекрасно понимал, что хитроумный Сантьяго никогда не сделает из него козла отпущения. Но Лабреку нравилось, когда его уговаривали. Давайте обсудим, что именно мы будем рассказывать американцам. Есть предложение? В принципе, для спецслужб этой страны мы пользуемся старой сказкой с научно-техническим уклоном, поведал Хамзи. Еще из середины прошлого века. У нас был какой-то прокол в Штатах, припомнил Сантьяго. «Совершенно верно. Мы поднимем архивы и повторим ключевые детали той легенды». «Это добавит достоверности», — согласился комиссар. «Главное, правильно и доступно объяснить текущие события». «А что значит научно-технический уклон?» — полюбопытствовал Артега. «Мы рассказываем американцам об инопланетянах». «Здорово», — помощник комиссар оживился. «А что будет на этот раз? Авария межпланетной станции?» «Было», — качнул головой Хамзи. «В прошлый раз было нечто подобное». «Великая межпланетная война?» Как-то по-голливудски. Побег заключенного из межпланетной тюрьмы. Сюжетик весьма затаскан. Охота за межпланетным шпионом. И что он пытался выведать на земле, поинтересовался Шас. Принцип работы дизеля? Нет, ты не понял. Черные глаза Артеги заблестели. Допустим, он летел с Эльдобарана на Конопус, похитив у тамошнего канцлера важнейшие документы. А славные агенты Звездной службы безопасности его догнали и подбили. Шпион высадился на землю, Сантьяго с удивлением посмотрел на своего помощника. «Артега, если не секрет, какие книги вы читали в последнее время?» «К счастью, по теме. Иначе кто бы вам подкинул подобную идейку?» Комиссар с сомнением покачал головой и покосился на лабрека. «И что, такой вариант проходим?» «Любой вариант проходим», — пробормотал Шас, делая пометки в блокноте. «Значит, истории с инопланетным шпионом». «Делаем контакт с представителями всяких там цивилизаций, в ходе которого объясняем все произошедшее, упирая на, на приближающуюся галактическую войну, допустим. Затем подарим американцам что-нибудь безобидное. Например, слиток неизвестного металла». «Просто слиток», — уточнил Артега. «Просто слиток», — подтвердил Шасс. «А в чем дело?» «Как-то неприлично», — Артега почесал в затылке. «Туземцам нравятся блестящие побрякушки». — Думаю, Артега прав, — поддержал Сантьяго заместителя. — Пусть это будет не слиток, а что-нибудь более технологичное, такое, знаете ли, высокоразвитое что-нибудь, но в то же время экономное, не надо раздувать смету. — Хорошо, — покладисто согласился Лабрек. подумаем. — А кто будет галактическим шпионом? — Марьяна. — Американцы видели где-то в боевой шкуре? — С этого все и началось. — Тогда назначим главным злодеем обортня решил Хамзи. Туземцы побаиваются монстров. «За шпиона лучше выдать куколку», — рассудительно заметил Артега. «Когда она проснется, неприятностей будет столько. Даже мы не переубедим американцев, что главный злодей не она». «Правильно», — согласился Сантьяго. «Значит, куколка — шпион». Авторучка Лабрека стремительно заскользила по блокноту. «Упакованный в межпланетную капсулу», — добавил Артега. А Марьяна его поймала. «Уж больно она страшненькая», — посетовал Нав. «На главного героя не тянет». — Все знают, что внутри уродов скрываются пронзительные чистые души, — несколько высокопарно заявил Лабрек. — А ее боевую шкуру назовем скафандром. Мол, местная атмосфера вредна космическим агентам, привыкшим к звездному ветру. — А стоит ли так увлекаться? — поинтересовался Сантьяго. Хамзи мгновенно собрался. — Извините, комиссар, перестарался. — Ничего страшного. Сантьяго задумчиво посмотрел на блокнот Лабрека. — Скажите, а как куколке, в смысле шпиону, удалось освободиться из этого кокна? — Мощным ментальным усилием. — Звучит, — одобрил Артега. Комиссар слегка поморщился, но Хамзи немедленно развил тему. — Психокинетические таланты являются главным орудием галактических шпионов. Поверьте, комиссар, я знаю, что говорю. Американцы не усомнятся ни в одном слове. — Допустим, допустим. Но что будет потом? — Потом мы делаем внушительный старт летающей тарелки, обнимаемся на прощание, льем слезы и даем обещание вернуться. И улетаем. — На Альдебаран, — вставил Артега. Примерно минуту Сантьяго молчал, о чем-то советуясь сам с собой, затем неуверенно кивнул. «В целом мне нравится». «Да, нравится. Надеюсь, детали будут выполнены на должном уровне». «Реквизит возьмем самый лучший», — заверил комиссар Лабрек. «А сценарий напишут концы». «Я им помогу», — вызвался Артега. «И могу лично, вот вы лично этим и займетесь», — решил Сантьяго. «Можете даже поучаствовать в представлении». «С удовольствием». «Лабрек». «Да». Как следует, продумайте финальную сцену. Она должна быть хм, финальной. Я не хочу, чтобы американские расследователи шлялись по моему городу больше необходимого. И без них достаточно забот. Вы меня понимаете? Финальная сцена должна стать финальной, кивнул Шас. Американцы должны убраться из тайного города раз и навсегда. Постарайтесь. Хамзи обещал. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Донская. 8 сентября, воскресенье, 10.21. Дверь была аккуратно закрыта. На несколько очень длинных звонков никто не отозвался, и можно было предположить, что в квартире никого нет. Предположить, развернуться и попытаться застать хозяина в более подходящее время. Так бы поступили 9 человек из 10, но Кортес к их числу не относился. Убедившись, что его не ждут, наемник невозмутимо достал из кармана связку отмычек и меньше чем через минуту спокойно прошел в казавшуюся неприступную квартиру. Кортес не собирался рыться в вещах или компьютере хвостовой. Он был уверен, что там не будет ответов на интересующие его вопросы. А дверь вскрыл только для того, чтобы проверить охватившие его предчувствие, И оно не обмануло. Старуха, одетая в ночную сорочку и толстый махровый халат, лежала на полу гостиной, широко раскрыв испуганные глаза так, словно увидела перед смертью нечто невообразимо страшное. Увидела или услышала. Маленькое полевое отверстие находилось в самом центре лба, издалека его можно было принять за третий глаз. Аккуратное отверстие, без следов пороха. Стрелял профессионал, не в упор, но прицельно. Следов борьбы или обыска не наблюдалось. Убийца вошел, выстрелил и ушел. Почему она его впустила? Кортес закрыл Екатерине Федоровне глаза, секунду постоял и направился к дверям, на ходу доставая из кармана мобильный телефон. — Артем? — Да. — Можешь говорить? — Да. — Ты с Олесей? — Да. — Давно? — Часа три. — Я на квартире Хвостовой. — Что ты там делаешь? — удивился молодой наемник. — Объясню потом, — буркнул Кортес. — Старуха погибла. — Ну при чем здесь? Я же сказал. Объясню потом, — отрезал наемник. — Выбери подходящий момент и сообщи Олесе, что Хвостову застрелили. — Какой подходящий? — Откуда я знаю, какой? — зло проворчал Кортес. — Например, когда она выйдет из ванной. — Не рычи, — попросил Артем. — Извини. Наемник понял, что погорячился. Он быстро обдумывал ситуацию. — Значит так. Если я не позвоню, или твоя красавица не выкинет какой-нибудь фортель, сообщишь о смерти старухи в половине двенадцатого. Почему так поздно? Я иду по следу, объяснил Картес. И не хочу, чтобы мне мешали. Твоя Олеся в деле по самые уши, и меня вполне устраивает, что она под присмотром. А что потом, в смысле, после того, как я расскажу о старухе? Олеся сама скажет, что потом. Действую по обстановке. А американцы? Этим займемся мы с Сантьягой. Аптека брата Вербиуса, Москва, малый казенный переулок. 8 сентября, воскресенье, 10.52. Тори не знал, куда ему нужно идти. Он совершенно не ориентировался в тайном городе, но был уверен, что легко отыщет требуемый магазин. Ведь главное знать, что ищешь, и уметь это делать. И с тем, и с другим проблем у Вакагасира не было. Японец оставил лекцию у Курского вокзала и углубился в узкие московские улочки, змеящиеся с противоположной стороны Садового кольца. Он не сомневался, что здесь, в самом центре древнего города, нужно и заведения встретиться обязательно. Легко опирающийся на простенькую бамбуковую трость, Тори неспешно двигался по переулкам, с любопытством читая вывески лавок и магазинчиков: продукты, спиртные напитки, мебель на заказ, подарки и сувениры. Вакагасира задержался у этой вывески, улыбнулся и прочитал настоящий текст, крупно написанный прямо на витрине. Любые артефакты, кроме боевых, продажа и подзарядка действует гарантийная мастерская за прозрачным стеклом скучал в окружении причудливых статуэток носатый продавец вот так легко и просто японец покачал головой он знал что увидит нечто подобное ждал этого но тем не менее слегка растерялся магические артефакты кроме боевых можно купить просто войдя в эту дверь интересно насколько они дают гарантию тори медленно пошел дальше учитель прав не люди плотно захватили этот город Вот только ненависти к носатому продавцу Вакагасира не почувствовал. Уж слишком обыденной была его поза. Кафе, игрушки, аптека Вербиуса. Тори остановился возле маленькой частной аптеки и прочитал настоящую вывеску. Классические настойки, снадобие и травы от всех болезней, эрлийские препараты. Кажется, то, что нужно. Японец решительно открыл дверь. «Так сколько вы говорите малышу лет? Хозяин?» серенький старичок с быстрыми черными глазами пытливо посмотрел на посетительницу. — Четыре года, — ответила женщина. — Не знаю, как его угораздило простудиться в такую жару. — Обычное дело, мадам, самое обычное, — рассмеялся аптека. — Четыре года. Он покопался в ящиках и выложил на прилавок два бумажных пакетика. — Разведите содержимое горячим коровьим молоком, дайте ребенку выпить и положите его спать. Утром будет как новенький. — Не знаю, — смущенно протянула женщина. Я думал купить что-нибудь вроде фервекса. Она огляделась, но на многочисленных полках аптеки не было ни одной упаковки современных лекарств, только порошки в бумажных пакетах, мази в баночках, до да склянки с разноцветными жидкостями. На стенах позади аптекаря были развешаны травы, которые наполняли помещение пряным и очень приятным запахом. «Фервексов не держим», — развел руками старик. «Я продаю только собственноручно сделанные лекарства». «Вот тут и оно!» «Послушайте, что он говорит». — вступила в разговор старушка до того молча стоящую витрины Господин Вербиус держит здесь аптеку уже много лет, и мы ни разу не разочаровались в его рецептах. — Все мои порошки основаны на натуральных травах, — улыбнулся аптекарь. — Никакой химии. Женщина нерешительно посмотрела на лежащие на прилавках пакетики. — Не знаю. — Договоримся так, — Вербиус дружелюбно посмотрел на покупательницу. — Вы живете неподалеку? — Да, мы с мужем только переехали на наляли переулок. Вот и замечательно. Возьмите мои порошки и дайте их ребенку. Если они помогут, зайдете как-нибудь и заплатите. Берите, белочка, и не сомневайтесь, кивнула старушка. Поверьте, вы больше никогда не пойдете в обычные аптеки. — Господин Вербиус, моя мазь. Давно готова, старик выставил на прилавок маленькую баночку. Аптекарь тепло распрощался с женщинами и перевел взгляд на Тори. Чем могу помочь? Не все верят, что старые рецепты могут быть лучше современных антибиотиков, усмехнулся японец. Мне трудно конкурировать с телевизионной рекламой, рассмеялся Вербиус. К тому же мои рецепты не годятся для промышленного производства. Слишком сложные? Слишком хорошо помогают. В ГГСера был на 101% уверен, что говорит с нелюдям, скорее всего, с эрлийцем, но снова поймал себя на мысли, что смотрит на старика как на человека, как на обычного человека. не люди хитры, одернул он себя. — Скажи это старушке, которая приходит в эту аптеку всю жизнь. — Так чем я могу вам помочь? — Мне нужна кровь снежной обезьяны, умерщвленной в третье полнолуние путем отсечения головы, — негромко ответил Тори. Толченый зуб единорога и две унции праха белой совы, сожженные на рассвете с соблюдением обряда «Последняя стрела». Вербиус крякнул и потер переносицу. — Странный комплект. — Готовите бальзам «Синее небо»? — витаминный коктейли по дедушкиному рецепту. — Помогает при радикулите — Да вы шутник, уважаемый, — аптекарь постучал по клавиатуре компьютера. — Вы наемник? — Да. — Давно в тайном городе? — Не очень. Тори подумал и протянул правую руку. — Исмаил. — Брат Вербиус. — Очень приятно. — Проклятие! Я ведь не соврал. Седой аптекарь действительно вызывал приязнь, такую же, как старый торговец рыбы на рынке в Токио, куда маленький Тори бегал в свое время. — Вам повезло, Исмаил. У меня есть все, что нужно. Вербиус направился в подсобку. — Сейчас принесу. — Они враги! — едва не крикнул сам себе Вакагасира. — Это твой враг! Но эта мысль почему-то не вызвала тех эмоций, которые накатывали на японца раньше, когда он только думал о встрече с нелюдями. В его представлении эта встреча всегда рисовалась одинаково. Честный поединок с разъяренным воином или монстром, типа Кицуны, или... Тори не смог представить, как он дерется с Вербиусом. И мог, и все. Дверь аптеки распахнулась. Валяна была в ярости! Только этим я могу объяснить ее проигрыш в полуфинале Кубка дуэлей. Она так хотела встретиться с мубой, что совершенно забыла подготовиться к схватке. И командор ее выбил. И сам получил от Хвана по полной программе. Нет, ребята, вы как хотите, а я буду ставить на мубу. Я не люблю четырехруких, но этот парень молодец. Он должен победить лунатика. В аптеку шумно ввалились три белобрысых здоровяка и, увидев японца, мгновенно замолчали. — Добрый день, господа! — поприветствовал их появившийся Вербиус. Обсуждаете турнир? Один из людов покосился на Торе, но Ирлиц махнул рукой. — Здесь все свои, Чернослав. — Уважаемый Исмаил, наемник. а, -а, -а, -а. Белобрысый посмотрели на японца, и тот, кого старик назвал Чернославом, поинтересовался. — На кого работаешь, чел? — На того, кому это по карману. Тори проверил принесенные аптекарем порошки, кивнул, дождался, пока тот упакует их в пакет, и взял его в руку. — Сколько я должен? — Триста шестьдесят. Я заплачу наличными. — Как пожелаете. — А у тебя есть карточка Тиградком? — отчего-то насторожился Чернослав. — А вы из налоговой инспекции? — Мы бы хотели посмотреть на нее. Вербиус, пересчитывающий банкноты, бросил быстрый взгляд на японца. — Я тороплюсь. Вагагасиры спокойно забрал сдачу и повернулся к двери. — Покажи свою карточку, чел. Мы друженики Измайловского домена. И это официальные требования зеленого дома чего ты пристал?» — попытался успокоить Чернослава спутник, но тут упрямо качнул головой. «Сегодня ночью какой-то азиат отправил в больницу гиперборейскую ведьму. Я впервые вижу этого чела и хочу проверить его карточку». Тори сделал маленький шаг к двери и должен был упереться в широкую грудь, двинувшуюся ему навстречу Чернослава, уже напряженного и готового оттолкнуть малорослого чела. Столкновение произошло, но его последствия были крайне неожиданны. Белобрысый здоровяк непостижимым образом взмыл в воздух и грузно рухнул на пол, врезавшись головой в прилавок. Второй люд получил коварный удар в пах, согнулся от боли, и два следующих удара ногой отправили его в нокаут. По-настоящему среагировать успел лишь третий дружинник, успевший выхватить пистолет и даже навести его на японца. Однако через мгновение в его руке остался только жалкий обрубок оружия. Тонкое лезвие меча разрезало вороненную сталь пистолета на две половины, с необычальной легкостью пройдя через ствол и механизм. Следующим движением меча Тори аккуратно рассек широкий ремень, поддерживающий штаны дружинника, и ударил его ногой в живот. Запутавшийся в одежде люд повалился на приятелей. Когда брат Вербиус высунулся из-за прилавка, японец, стоящий в дверях, неожиданно обернулся и отвесил легкий поклон. — Извините за беспорядок, уважаемый, я только защищался. — Ничего страшного, — Эрлиц с большим интересом посмотрел на Тори. — Ничего страшного.